проявила учтивость и определила свой статус. «Благодарю вас», — сказала она, внимательно глядя на брюнета с седыми висками. «Вы всех нас спасли. Я великая княжна Ксения Георгиевна. Мальчик, который был со мной, Мика, великий князь Михаил Георгиевич. А это мои друзья, госпожа Деклик и господин Зюкин». Незнакомец почтительно поклонился ее высочеству, снял цилиндр, который, невзирая на все потрясения, каким-то чудом удержался на его голове и, запнувшись, вероятно, от понятного стеснения перед лицом августейшей особы, назвал себя. Раст Петрович фандорин И ничего более не прибавилось, чего можно было заключить, что ни на какой службе господин фандорин не состоит и является частным лицом. А это мой... Каммердинер или, быть может, дворецкий, не знаю, как правильнее. Его зовут Масса, он японец. Показал Фондорин на дрочливого разносчика, и тот, в свою очередь, низко в пояс поклонился, да так и остался согнутым. И так получалось, что элегантный господин вовсе не смущен, а просто слегка заикается, что китаец никакой не китаец, и, наконец, что мы с азиатом в некотором роде собратья по профессии. «А кто эти люди, Рад Петрович?» Спросило ее высочество, боязливо показывая на незадачливых похитителей, лежавших совершенно безо всякого движения. «Они в обмороке?» Прежде чем ответить, Брюнет поочередно подошел к каждому из лежавших, пощупал им шейную артерию и четырежды покачал головой. Последним, кого он проверил подобным образом, был страшный бородач. фандорин перевернул его на спину... И даже мне, человеку в подобных делах, не сведущему, стало ясно, что человек этот мертв. Слишком уж неживым блеском посверкивали его неподвижные глаза. Но Фондорин наклонился над трупом пониже, взял двумя пальцами за бороду и вдруг сильно потянул. От неожиданности ее высочество вскликнуло. Да и мне подобное микошонство со смертью показалось неприличным. Однако длинная черная борода легко отделилась от лица и осталась в руке фандорина я увидел что багровая физиономия мертвеца изрыта оспинами а на щеке белеет раздвоенный шрам это известный варшавский бандит некто легх пендерецкий по прозвищу близно что означает меченый или шрам спокойно словно представляя хорошего знакомого объявил фандорин и добавил как бы про себя так вот в чем тут дело? «Неужто все эти люди мертвы?» — спросил я и вдруг содрогнулся, осознав, в какое ужасное положение из-за этой истории может попасть весь августейший дом. «Если сейчас сюда заглянет кто-нибудь из гуляющих, разразится скандал на весь мир. Подумать только попытка похищения двоюродной сестры русского царя, четверо убитых и еще какой-то варшавский бандит. Вся торжественность священного коронационного действа будет нарушена». «Их нужно немедленно убрать в карету», — воскликнул я с несвойственной мне в обычных условиях горячностью. «Не согласится ли ваш дворецкий мне помочь?» Пока мы с японцем сваливали трупы в экипаж, я ужасно нервничал. Не застигнет ли нас кто-нибудь за этим малопочтенным занятием? Да и само это дело было для меня не сказать, чтобы привычным. Мало того, что по моему лицу стекала кровь из разбитого лба и рассеченной губы, но я еще и запачкал чужой кровью новый прогулочный камзол. Поэтому я не слышал, о чем беседовали ее высочество и фандорин Судя по румянцу на ее щеках, она, должно быть, снова благодарила этого таинственного господина за спасение. «Где его высочество?» — спросил я мадемуазель, едва отдышавшись. «Теперь можно вести его сюда». «Я ставила его в...» Она пощелкала пальцами, вспоминая слово, но так и не вспомнила. «Ля говорилка... разговорка...» «Беседка!» — подсказал я. «Идемте вместе. Его высочество должно быть очень напуган». За кустами открылась довольно широкая лужайка, посередине которой белела деревянная кружевная беседка. Не обнаружив в ней Михаила Георгиевича, мы стали звать его, решив, что великий князь вздумал поиграть с нами в прятки. На крики пришел фандорин Он осмотрелся по сторонам и вдруг присел на корточки разглядывая что-то в траве. Это был розовый китайский леденец, раздавленный чем-то тяжелым, вероятно, каблуком. «Черт!» — вскричал фандорин ударив себя кулаком поляшки. «Черт!» Я должен был это предвидеть. И бросился на пролом через кусты.